Глава семнадцатая Лиза не помнила, как съела свой обед. Да что там, она даже не поняла, что ей принесли. Все ее мысли были заняты Денисом. «Значит, любите вы, Денис Павлович, девушек ярких и взрывного темперамента?» Вдруг яростно прошептала Лиза и сама удивилась. Ойкнула и сжала кулаки. Что это со мной? Сердце колотилось, как сумасшедшее, дыхание прерывалось. Что-то надо с этим делать. Срочно! Лиза быстро поднялась и положила на стол наличные. Достала мобильник и набрала адрес давно известного ей сайта. С фотографией в левом углу на нее смотрела женщина средних лет с короткой стильной стрижкой и строгими синими, как небо, глазами. Лиза быстро пробежала глазами по странице. Есть! «Хваленый курс «Измени себя и найдешь свою судьбу» стартовал два дня назад». У девушки опустились руки. «Ну нет, как раз сейчас, когда Лиза только набралась решимости пойти, наконец, к Стёпе, закончен набор». Лиза тряхнула головой и сжала кулаки. Девушка не понимала, что на нее нашло, но она взяла и набрала телефон бухгалтерии. Лиза знала, что в приемной сейчас никого и возвращаться сегодня не планировала вот не планировала и все хватит что то надо делать с этим ее наваждением алло алла это лиза у меня у меня тут проблема возникла что то с желудком денис павлович сегодня сам с итальянцами так что будь добра закрой приемную первая сплетница офиса слушала лизу с нарастающим удивлением сначала она даже удивилась что та ей позвонила а потом вдруг возгордилась все таки без нее аллы Офис не мог обойтись. Без Лизы же как-нибудь, по крайней мере, сегодня точно обойдется. «Конечно, Лизочка, иди домой, отлежись и таблеточек выпей. Мне вот в таких случаях фурозалидон очень помогает», – затороторила Алка. «Он безрецептурный, в любой аптеке продается. А дверь я закрою и селектор переведу прямо к нам. Поправляйся скорее!» Она положила трубку и прямиком отправилась выполнять обещанное приемное было пусто и даже селектор не мигал разноцветными огоньками алка умело передвинула рычажки и поставила в нужную позицию первая сплетница очень понимала лизу у нее у самой желудок барахлил частенько нервы а как в бухгалтерии да без нервов лиски ведь и того сложнее приходится сидит допоздна, обед скромный до да капучино, когда выпьет при такой нагрузке немудрено желудок сорвать алка вздохнула и посмотрела в окно За окном была красота. И июнь, цвел и благоухал, нарциссы в вазоне перед входом уже отцвели, зато яркие, душистые пионы у скамейки, куда любили по хорошей погоде выбегать покурить девочки, распускались во всей своей красе. «А добрая тетка эта Алка все-таки!» – думала Лиза. Она быстро шла по тротуару и размахивала руками. Глаза ее лихорадочно блестели. То, что она задумала, конечно, было слишком. Слишком для нее, той, которой Лиза была раньше, всю свою жизнь до этого вот момента. Девушка даже не заметила, как подошла к дому. На автомате поднялась на свой пятый и открыла дверь. «Ба, я дома!» — крикнула Лиза и быстро скинула кроссовки. «И мне нужно срочно с тобой поговорить!» Девушка быстро ополоснула руки и поспешила к Софье Ивановне. На лице ее горел лихорадочный румянец. Пожилая женщина ошеломленно на нее посмотрела. «Лизонька, что случилось? Почему ты так рано? Ты заболела, девочка моя?» Лиза напряженно улыбнулась и выпалила. «Заболела! И уже давно! Ты знаешь, кем!» Софья Ивановна вздохнула и приподнялась, опершись на подушке. «Знаю! О чем ты хотела поговорить?» Лиза вздохнула, сжала руки в кулаки и решительно сказала. «Позвони Стёпе, а? Пусть возьмёт меня на свой тренинг. Я готова!» Софья Ивановна вздрогнула и расплылась в радостной улыбке. «Уже, Лизонька! Я уже позвонила и даже договорилась. Возьмёт она тебя!» И тут Лизу затрясло. Вся её решимость сразу куда-то подевалась. Читала она про эти тренинги старинной бабиной подружки. Читала и потому не решалась раньше. Там такие задания были, что... Правда, те, кто на них ходил, ничего толкового не говорили. Мол, подписывали договор о неразглашении методики. Но практически все отмечали, что после этого вот тренинга в их жизни многое изменилось. Одна дама в летах удачно вышла замуж, другая, наоборот, наконец решилась на развод с мужем-алкоголиком. «Правда?» — тихо сказала Лиза и без силы пустилась на бабину постель. «Здорово! А когда? Я я смотрела её сайт сегодня. Третий день тренинг идёт уже». И она со страхом посмотрела на довольную бабулю. Софья Ивановна подобралась и ответила. «Ну, подключишься к группе. Стёпа дала добро. Вот только прочитаешь материал. Она на твою почту послала. И сделаешь сегодня вечером несколько упражнений. И, Лизонька, завтра прямо с утра к ней в офис». «Как завтра? У меня же работа, ба!» Сразу пошла на попятные Лиза и схватилась за голову. «Правда, я отзвонилась Сяле сейчас, сказала, что с желудком проблемы, понос, в общем, она поняла». Софья Ивановна усмехнулась. «Молодец, Лизонька, все-таки и мои гены в тебе есть». Пожилая женщина обняла внучку и прошептала ей на ушко. Но на всякий случай Степа сделает тебе больничный на неделю. Лиза зарылась лицом в обширную бабулину грудь и засмеялась. Она уже не узнавала себя.